Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая 21 грамм Глава 12 Август 2005-го прошел запланированно. Мы готовились к презентации, которая должна была состояться 6 сентября в клубе «Балантайнс» который находился в полуподвальном помещении и имел какой-то хороший резонанс для журналистов. В свое время в нем презентовала свою первую пластинку Земфира. По поводу проведения презентации все оказалось немного иначе, чем говорилось изначально. Для ее проведения понадобились деньги, и никто за меня, конечно, не собирался платить. Деньги на аренду, на форшет, на рекламу, на аппарат, на доставку, на звукеры, на все в общем. Денег у меня уже не было совсем. Буквально. Я вернулся в Самару, и мне пришлось продать свою любимую машину, которая служила верой и правдой все предыдущие годы. Моих друзей это, конечно, не волновало. Они продолжали жить каждый в своем мире, умудряясь обижаться на мои резкие высказывания об их деятельности. Меня считали зазнавшейся истеричкой, но донести им всю суть происходящего не было сил, потому что она была элементарная, эта суть. 6 сентября состоялась презентация концерта. Перед сетом мы провели пресс-конференцию, к которой готовились заранее. Саша серьезно тренировал нас. Было много вопросов, было непросто. Мне принадлежала львиная доля разглагольствований. Это был совершенно новый опыт. Потом мы отыграли часовую программу с некоторым шоу в начале, где мы изображали механических роботов или марионеток. А Леха появился на сцене, судорожно и дерганно передвигающийся. Это было очень эффектно. После этого я стал ждать результат. Появилось немало статей в интернете об этом, но это было не главное. Я ждал результат от рекорд-лейблов, чьи представители присутствовали на презентации. Их было около десяти. Саша хорошо поработал. Через неделю я получил ответ. Три лейбла были очень заинтересованы. Это были Мистерия, Реал Рекордс и Мегалайнер. Я был очень рад. Но Саша не давал мне контакты этих людей напрямую. Внезапно он сказал. «Ты можешь выбрать только один из трёх». Было похоже на какую-то рулетку. Я расстроился, но таковы были его какие-то странные правила игры. Я попросил его подождать с решением, в надежде, что кто-то проявит более глубокий интерес к нам. В ожидании наступил октябрь. Я Олегу. 6 октября 2005 года, 3.28 дня. «Привет, Олег. Наконец-то я дома. Целых два месяца не был. Ситуация, значит, у меня такая». Сегодня встречался с мегалайнером. А за пять отведенных мне минут сразу понял всю картинку в целом, определил опорные точки, но есть много мелких вопросов, с которыми я никогда не сталкивался, разумеется, которые я не успел спросить, потому что на суть дела сейчас это не влияет, ну и в общем-то я и не собирался, чтобы не выглядеть полным профаном. У них к нам пока интерес исключительно как дружеский жест в сторону Саши, не более, то есть очень хорошие отношения, что теперь понятно объясняет нежелание Саши давать мне все контакты. Видимо, он элементарно боится из-за меня все растерять И поэтому интерес к нам со стороны мегалайнера я бы назвал одолжением В связи с этим речи о нашем промо пока не идет, даже близко Но потенциал на промо с их стороны теоретически существует, я спрашивал И это будет ясно по результатам продаж Ситуация в целом неплохая, но не перспективная Поэтому свою роялти я могу забрать только дисками Пока это самое лучшее А самое главное, что без труда удалось перебросить тираж на месяц вперед Они на это спокойно смотрят. Это прекрасно, потому что вчера созванивался с Мистерией. Там все в силе по нам. Разве что чуть затянется. Но я думаю, месяц как раз и хватит. Шансы хорошие. Теперь такие моменты. Себестоимость пластинки, насколько я понимаю, составляет 1 доллар. А кем, собственно, определяется цена диска на рынке? Какая она будет? Саша мне писал, что роялти в отношениях с мегалайнером составляет 60%. Сегодня я услышал от них, что речь идет про 60 центов. Поэтому вопрос. Если все подсчеты идут на фоне себестоимости пластинки, то получается, что 60 центов и 60% это одно и то же. А вот если от рыночной стоимости, то это совершенно разные вещи. Но мегалайнер сказал, что их доход составит всего 300 долларов, что говорит о том, что роялс исходит от себестоимости. Мне это все непонятно, конечно. Я хотел узнать, как это происходит обычно. Как лейбл вообще получает прибыль в современных реалиях? Понятно, что с рыночной стоимостью, но почему тогда доход мегалайнера всего 300 баксов? То есть, грубо говоря, почему только с количества экземпляров, умноженных на 50 центов, а где остальной доход, что обычно получает дистрибьютор, а исполнитель? В связи с этой ситуацией я бы хотел укрепить тылы, по этому вопрос. Если у тебя все-таки не получается с нами по времени работать? Если кто-то у тебя знакомый, не лейбл, кому бы я мог обратиться с нашим материалом на предмет дальнейшего продюсирования и, самое главное, промо, «Может, у тебя просто есть контакты со всеми ведущими коллегами по продюсированию?» «Я бы со всеми связался!» «Что ты думаешь, например, по поводу Лёни?» «Просто это самый лёгкий контакт, который у меня есть!» «Кстати, 14-го играем в Лужниках на Мьюзик-фесте!» «Жду ответа!» «С уважением!» Олег мне в ответ. «Привет!» «Рад, что всё нормально с релизом!» «Мистерию пока жди!» «Мегалайнеру не дай соскочить!» «Оптовая цена дешёвого диска полтора доллара!» «В моём понимании себестоимость компакт- -диска В сборе это 70 центов. Когда мы отдаем дистрибутировать диски, получаем за каждый проданный 70 центов. Такая вот бухгалтерия. Вопрос по продюсированию, как я понял, это вопрос по продвижению? Известные персонажи, они все загадочны. Посоветовать умом никого не могу. Лене вряд ли сейчас кто-то интересен. При этом ему Саша близок, можешь у него уточнить. Остальных сейчас нет. Из молодых, кто еще ничего не добивался, таких море. Выбирайте любого. Они все вне поля моего зрения. Словом, не понимаю, кто может подойти. Держи меня в курсе. Держи мистерию на мушке. Я Олегу. 7 октября 2005, 11.37 утра. Привет. Вот у меня еще несколько вопросов есть, извини. Как обстоят дела с авторскими правами? Какой процент с продажи дисков отчисляется? Мегалайнер не будет участвовать в создании обложки, но они мне выслали технические требования с шаблонами, где совсем все это для меня непонятно. И непонятно, как с этим работать. Я хотел бы попросить у тебя помощи в этом вопросе тоже. Разумеется, ну, за деньги. То есть хочу знать, как должен выглядеть конечный результат по этим требованиям. И если что, то сделать это у вас. Заранее благодарен. Олег мне. Дизайнер могу дать своего. Андрей. Свяжись и объясни, в чем дело. А твои авторские впервые паблишинговые компании Сам тогда выясни, как у них там. Механические права на носители должны поступать с продаж самих носителей 8%. Уточни, как с мегалайнером. Но не спугни их этим Я понятия не имею, как в схеме у них там все заложено Если будут играть на радио Публичку собирать будет авторское общество В середине октября мы отыграли свой последний концерт в этом году И последний по сотрудничеству с Сашей Он прошел в клубе на Брестской Все было неплохо, я бы сказал Если бы не вселенская грусть моих друзей Леха как-то уединился куда-то в тот вечер Замкнулся, тяжело и горько вздыхал Я спросил, в чем дело Он сказал приблизительно так, что все люди вокруг радуются чему-то, веселятся, им хорошо, а ему от всего этого просто нестерпимо грустно, потому что он не с ними, не там, он один и что-то такое. Спустя мгновение к нему присоединился Эдик, который очень хорошо понимал, о чем говорит Леха, оказывается, и они оба накинулись на меня, пытаясь рассказать о моей какой-то там черствости. Мне было все равно на их разговоры, я не знал, как двигаться дальше». У меня почти закончились даже те деньги, которые я получил с продажи автомобиля. И поддерживать этот детский сад взрослых, не понимающих меня людей, некоторые из которых просто зажирались от беззаботной жизни, я не собирался. Хотел бы напомнить, что все это время проживание, проезд, питание и все остальное в Москве у всех четверых было за мой счет. Все это время больше года. Спустя еще неделю произошел другой, совершенно убивающий случай для меня, который я никак не ожидал. Выглядело это как сюрреализм. Убили директора рекорд лейбла «Мистерия», чьих действий по отношению к нам я так ждал. Дело в том, что в последнюю неделю, прямо перед убийством директора, «Мистерия» согласилась делать нам промо, то есть планировала вкладывать в нас свои собственные деньги для раскрутки материала, помимо выпуска пластинки. Также они должны были нести нас на радиостанции, и нас бы точно взяли. Все было просто отлично. Но кто-то убил этого несчастного директора, который навсегда бы изменил нашу жизнь, насколько я понимаю. И я сразу понял, имея опыт, что вместе со сменой директора сразу сменится все остальное, включая интерес к нам. Так и вышло. Я Олегу. 23 октября 2005, 11.25 утра. Привет, Олег. До принятия решения по лейблам осталось чуть больше недели. Дело в том, что мне отвели конкретный срок для принятия решения. Тарас, который работает на Мистерии, «Кто нами занимается?» «Все время болел, а вышел только в понедельник». «Я думаю, две недели теоретически хватит на ответ с нашего радио». «Главное, чтобы Тарас теперь отнес нас туда, потому что Саша уже взбунтуется 1 ноября, да и мегалайнер соскочит». Тот дурацкий человеческий фактор. Одного убили, другой заболел». «Меня это уже конкретно задолбало». Кстати, прочитал недавно, что «Мистерия» признана самой динамично развивающейся компанией, которая усиленно подминала под себя другие ведущие лейблы России. Вероятно, здесь есть какой-то след с текущими событиями. Как отходной вариант, могу при любом раскладе по лейблам обратиться в Реал Рекордс. Они же третьи, кто согласились после презентации. Олег мне ответил в каком-то экспресс-режиме. Это да, это нет. И так закончился октябрь 2005. -го. К ноябрю обложка для диска была сделана. Идея изначально обсуждалась вчетвером. Потом Эдик по собственному желанию отошел, ввиду того, что почти не имел никакого отношения к записи. Стас отошел тоже, потому что не прекращал жить по своей системе. То есть, где больше дадут, там и я. Последним отвалился Леха. Он уехал в Самару, к своей пассии, прямо после первой встречи с дизайнером. Хотя встреч было потом еще несколько, на которые, конечно, я ходил один. Я понял, что на этот раз это конец уже всему проекту, не только обложки. Я доделывал дизайн обложки альбома «Один». Альбом, о котором мы мечтали с 1996 года. Альбом, который состоял из Лёхиных авторских песен. Альбом, за который было мной заплачено к тому моменту 70 тысяч долларов. Я Олегу. 24 октября 2005 года. 12.40. Обед. Привет. Я что-то очень сомневаюсь по поводу мегалайнера. В смысле, если из вариантов останется только мегалайнер, Они нас выпускают, и что дальше? Но ну, предположим, 99%, что на этом весь их интерес заканчивается. И получается, что пластинка уже вышла? Мегалайнер уже ничего с нами не хочет? А стало быть, если пластинка уже вышла, то она больше не представляет интереса для других потенциальных лейблов. И если при этом еще никто из потенциальных продюсеров не захочет с нами работать, а вероятность этого процентов 99%, то получается, что это все просто деньги на ветер. Вообще все. Считай, как бы и не было никакой пластинки. Минус полтора года работы. Чем мне интересны лейблы? Тем, что каждый из них это по-своему вероятный коммерческий контакт с каким-нибудь радио. То есть очередной шанс на ротацию. А также наша потенциальная промо. Если мы на мегалайнере, все эти шансы как-то отпадают. Во всяком случае, я точно не получу то, о чем мечтал, про скрутки. Тогда по логике выходит, что если не мистерия, лучше просто продолжать ждать кого-нибудь. Например, Real Records или же... Периодически носить на радио. Я не понимаю, что делать сейчас. Олег мне. «Мегалайнер торгует очень талантливо. Как издатель, он очень шустро подбирает успешный проект. Пока жди Мистерию и не дергайся». Я Олегу. «Слушай, но ну я с мистерией напрямую не общаюсь, не дают. Все только через Сашу. Вопрос такой. Я могу сейчас отнести кое-какие песни на «Максимум» и на наше радио и подписать посылку, что она от тебя? Олег мне. «На наше радио, да?» На максимум не подписывай, просто отдай. И так все знают о вас. Я уже и так им чуток пережал. Я Олегу. Была возможность, я бы им вообще все пережал. Наступил ноябрь. Мистерия заткнулась окончательно. Контакт сорвался полностью. Оставался Мегалайнер и Реал Рекорд. Контакта Реал Рекордса Саша мне упорно не давал. Мне было уже нечего терять, и я сам туда позвонил, прям в приемную, без всяких контактов. Хотя, вроде как, в свое время грозился, что больше никогда не позвоню Девушка на ресепшене оказалась на редкость тупой И мне понадобилось немало времени, чтобы, преодолевая ее предвзятое мнение обо мне Достучаться до небес Наконец удалось, и она связалась с тем, с кем надо Я обрисовал ситуацию по поводу нашей презентации Мне сказали, что им это по-прежнему интересно У них было как заезженная пластинка Но на решение по нашему вопросу идет очень много времени Возможно, годы Была последняя фраза на том конце провода. Я поблагодарил их и больше не звонил туда, как и собирался. После мне не оставалось ничего другого, как впиться зубами в мегалайнер. Я так и поступил. Но, как водится, в моей жизни мегалайнер уже не особо горел заниматься дистрибьюцией с нами. Это было просто ужасно. И все подкреплялось еще тем, что в тот момент Леха послал меня нахер. По каким-то там своим жизненным понятиям. Послал меня по СМС потому что был оскорблён моим непониманием его внутреннего мира. А я понял, что нам больше нечего обсуждать в жизни. Стасу вся эта тема вообще была до балды. Он давно беспокоился по поводу работы на Новый год с кем-то. Я вернулся домой в декабре 2005 -го. Я знал, что окончательно проиграл. Но дома я продолжил писать письма в Мегалайнер. Они говорили, что если издадут пластинку, то только не в этом году. Я судорожно пытался найти выход, которого не было. Тогда я решил блефовать. В один из дней написал им, что нашел спонсора и собираюсь снимать клип на одну из песен альбома, который, кстати, мы решили назвать «Догма». Никакого спонсора на тот момент у меня не было. Кто же знал, что это потом станет реальностью? Этого не знал никто. Мегалайнер мгновенно повелся на эту новость и предложил подписать контракт на дистрибуцию. Я был рад. Контракт был никакой, но он все-таки был. По условиям они должны были напечатать всего 400 копий, что и было моим роялти, то есть это и была моя доходная часть – бесплатные диски. А сами готовы были выплачивать мне с продаж только после того, как продадут более 2000 дисков. Кроме того, они отказывались подписываться со мной до тех пор, пока я находился в первой паблишинговой компании – это компания по авторскому праву. Это сразу означало, что я никогда не увижу никаких денег от них. Потому что без авторского общества нельзя будет контролировать количество выпущенных пластинок. Это был не контракт, а подарок для них. А мне нужно было получить хоть что-нибудь за полтора года проделанной тяжелой работы. И я уже понимал, что если не сейчас, догму потом никто и никогда не выпустит. Хотелось получить хотя бы диски. Поэтому я покинул авторское общество, расторг с ними договор, и согласился с их условиями. Мне выслали пробный договор на рассмотрение, он был на год, и был совершенно пустым. Там мне никто ничего не предлагал, а только забирали. Но это был мой выбор от безысходности, и терять мне было уже нечего. Поэтому в декабре я снова съездил в Москву, пытаясь как-то развиваться немного в другом русле. Встретился я с Андреем. Он был концертным директором группы «Моральный кодекс». Встречу застолбил мой приятель из Самары Сергей, которому нравилось наше творчество, и он просто тяготел к этому виду искусства, рассчитывая на потенциальное богатство в будущем, свое богатство. Контакт он получил случайно, когда был в Москве как-то, на каком-то корпоративе. В общем, дал координаты директора, которому я привез наш промо-материал, после прослушивания которого тот назначил нам встречу отдельную. Затея мне, честно говоря, не нравилась с самого начала. Но так как Сергей ничего не понимал в этой теме, а я находился в таком плачевном моральном состоянии, что опустился ниже некуда до глупейшего мнения абсолютно некомпетентного человека. Попутно я разместил одну нашу песню на портале Топ-Хит, который охватывал всю Россию плюс ближнее зарубежье, и суть его заключалась в том, что любая радиостанция могла скачать наш трек и спокойно крутить без всяких там понятий шоу-бизнеса. Нравилось – брали, не нравилось – не брали. Радиостанций было много уже тогда, кажется, около 400, и это означало, что кто-то нас точно поставит. Ну, конечно, я уцепился за такую возможность. Топ-Хит раз в неделю присылал мне отчет о том, какие радиостанции нас закачали и сколько раз поставили. Чаще всего мы попадали под интерес регионов, потому что, понятное дело, Москва жила своей отдельной жизнью, хотя тоже скачивала с портала. Разместить одну песню стоило 20 тысяч рублей. Я отдал самые последние деньги. Я стал абсолютно нищим, но действительно преданным идее и искусству. Преданным, как никто другой. Я не знал, что потом еще много раз буду размещать песни на этом портале, И что однажды одну из новых песен под названием «Новогодние» скачает 111 радиостанций, и мы даже попадем на неделю в топ-200, потому что ротации будет немало, и более 300 городов вещания. Никто не знал, что несколько наших песен потом закачают себе такие радиостанции, как «Русское радио», «Милицейская волна», Радио Шансон. Этого не знал никто. И это было уже после. А пока я наскреб последние рубли и отдал песню в эфир. Я Олегу. 11 декабря 2005, час 56 утра. Привет, Олег. Я на топ-хит отнес «Прощай». За пару дней 29 радиостанций скачали. 100 городов вещания. Это приятно. Мегалайнер оттягивает, как может. Не отказывается, а даже наоборот. Много извиняются, много обещают. Вроде как релизов новогодних полно. Согласен. Но с их стороны это уже по-свински. Я же дважды специально прилетал на подписание. В дороге возвращали всю развернул новую военную кампанию по освоению территории, со своим самарским спонсором специально приезжал к Андрею. Цель моя была узнать еще возможные варианты моего продвижения, так как понимаю, что сам переделал уже все. В общем, пересказывать долго, поэтому просто скажу так, что я очень рад, что, приехав в Москву, первый раз попал именно на тебя, а не на Андрея, например. Все оказалось весело. Он мне сразу сказал, что потребуется 1 миллион баксов на раскрутку, и при этом нет никаких гарантий. Потом он написал все наши действия на текущий год, начиная с записи альбома, то есть, который я уже давно сделал. Только сумму он назвал в 20 раз больше, чем я потратил на тебя. Все то же самое, только за миллион долларов. Больше всего я боялся, что эта сумма убьет моего спонсора прямо там, и он просто встанет и уйдет. Андрей при этом хотел, чтобы я покупал песни у Матвея, при этом он до последнего сомневался, какую цену назвать. Но потом вдруг решил, что 60 тысяч долларов за трек, плюс тексты по дешевке, как он сказал, за десятку, за 10 тысяч долларов. Это будет приемлемая цена. Потом саунд-продюсирование продавал за 12 тысяч долларов за трек. Потом позже все пытался узнать, сколько я тебя заплатил. Я, конечно, не сказал. И он решил, что 10 тысяч долларов за песню. Но я не стал сопротивляться. Короче, в таком ключе цены были задраны на все, раз в 20. Я это, конечно, выслушал и сказал уже о том, что я знаю. Ему было не по себе когда он узнал, насколько я владею ситуацией. И совсем нехорошо стало, когда он узнал о мегалайнере. Потому что наш материал, как материал, он опустил конкретно. И тут вдруг я уже издаюсь. И в этот момент я узнал, чего еще не знал раньше. Он может запросто нас поставить на русское радио, за деньги, конечно. Схема такая. Просто приходишь с рекламным бюджетом туда, платишь деньги, как будто покупаешь рекламу на месяц. Но вместо рекламы идет твоя песня. Это может быть и настоящая реклама. А под этим делом они возьмут песню. Здесь сумма начинается от 150 тысяч долларов. И так мы можем сделать на многих радиостанциях. Это стандартная схема, как оказалось. От тебя я этого не слышал. Если это все получится, в идеале подкрепить ротацию клипом, и тогда вообще успех. Такая же ситуация и у всех остальных. На все это надо приблизительно тоже около миллиона. Это второй миллион долларов. Но для начала мне нужно 100 тысяч долларов. В идеале. С января спонсор приступает к поиску крупных инвесторов. Ну, такая вот картина. Что думаешь? Ответ Олега. Привет. Все интересно. Хотя я таких вещей никогда не делал, и все мои проекты, особенно которые на лейбле Снегири, звучали на сетевых радио и на MTV тоже бесплатно. Я так понимаю, что такая схема включается для разводки людей со стороны. Долби Мегалайнер. Такой вопрос. А сколько эфиров они предлагают за 150 тысяч долларов на русском радио?